Глава 16. Бей по болевым точкам. Стратегия центра тяжести. У любого человека имеется источник силы, который питает и поддерживает его. Изучайте своего неприятеля, стараясь обнаружить, где кроется у него этот источник. Это центр тяжести, обеспечивающий устойчивость всей структуры. Таким центром может быть богатство, Популярность, высокая должность, удачная стратегия. Медкий удар, нанесённый в эту точку, способен причинить боль и нешуточные страдания. Выясните, что особенно дорого противной стороне, что она лелеет и бережёт. Именно туда вы и должны ударить. Как рушатся колоссы В 2010 году до нашей эры молодого римского полководца Публия Корнелия Сципиона младшего, впоследствии получившего почётное добавление к имени Африканский, направили в северо-восточную Испанию с довольно простым заданием. Ему предстояло удерживать довольно большой участок вдоль реки Эбро, чтобы не пропустить могучую карфагенскую армию, которая угрожала форсировав реку, захватить весь полуостров. Цезарь впервые выступал в роли командующего армией. Глядя на тёмную воду и обдумывая план действий, он испытывал необычные смешанные чувства. Власть над стратегическими очагами или центрами силы в любой войне, большой или малой, локальной или тотальной, есть важнейшее преимущество, к которому стремится любой стратег. Это основное условие залог успеха в ведении войны. Добившись этого и получив возможность управлять ходом войны, воздействуя на эти очаги, стратег должен совершенно ясно осознавать, в каком именно направлении действует тот или иной очаг силы и представлять себе, какой эффект вызовет он, когда цель будет достигнута. Мало того, необходимо, чтобы вместе с тем, куда направлен удар, Противник оказался более уязвимым, чем обычно. В идеале он может поразить яремную вену целого народа. В самом крайнем случае следует вызвать какое-то болезненное ощущение, причём достаточно сильное, чтобы способствовать ещё большему укреплению способности стратега контролировать и управлять. Говоря упрощённо, стратегу следует направлять центры силы в войне те места противника, которые для последнего чрезвычайно важны и в то же время наиболее уязвимы. Джордж С. Уайли, контр-адмирал ВМФ США, военная стратегия. 1967 год. Восемью годами раньше великий карфагенский полководец Ганнибал форсировал Эбро, направляясь на север. Он продвинулся вперёд до самой Галлии, оттуда захватив Римлен в расплох, перешёл через Альпы в Италию. Сципион, которому в то время было всего 18, принимал участие в первых боях на итальянской земле, сражаясь рядом со своим отцом, полководцем. Он собственными глазами видел тогда, на что способен грозный африканец, каковы в деле его солдаты. Ганнибал управлял небольшим войском просто виртуозно, используя возможности великолепно обученной кавалерии. Его неутомимая изобретательность позволяла постоянно переигрывать римлян. заставляя их терпеть одно за другим унизительные поражения. Заключительным аккордом стал разгром римских легионов в битве при Каннах. Это произошло в 216 году до нашей эры. Сtigаться с Ганнибалом Сципиону было нелегко, и он сознавал это. Ему снова казалось, что Рим ожидает неминуемое позорное поражение. Вспоминал Сципион и о двух событиях, последовавших за сражением при Каннах, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Во-первых, у него не выходило из головы, как римский военачальник по имени Фабий придумал наконец, как справиться с Ганнибалом. Римлянин разработал стратегию, согласно которой, разместив легионы в горах и избегая лобовых столкновений, он, Фабий, наносил бы точечные удары, утомляя и изматывая карфагенскую армию, сражавшуюся вдали от дома, который находился на территории современного Туниса. Стратегия помогала бы сдерживать карфагенян, но для Сципиона было очевидно, что она ничуть не менее утомительна для самих римлян, которым предстояло вести длительную борьбу и при этом всё же иметь опасного врага у самых дверей. К тому же, предлагаемый план ни при каких обстоятельствах не мог привести к реальной победе над Ганнибалом. Было свежо в памяти и другое событие. Спустя год после того, как Ганнибал занял Испанию, отец Сципиона был направлен туда, чтобы попытаться выбить карфагенян Карфагены на протяжении многих лет были колонией в Испании. Испанские копии приносили немалое богатство. Карфаген использовал территорию Испании как плацдарм для обучения своих солдат и как базу, откуда весьма удобно было вести войну с Римом. 6 лет отец Сципиона воевал с карфагенянами на Иберийском полуострове, но так и не добился успеха. Кампания закончилась его поражением и смертью в 211 году до нашей эры. А мере того, как Сципион ознакомился с отчётами о положении дел на реке Эбро, у него в уме начал складываться план. Одним решительным манёвром он смог бы отомстить за отца, погибшего год назад, показать эффективность своей стратегии, которая, он был в этом уверен, намного превосходила планы Фабия, а также положить начало грядущему краху не только Ганнибала, но и самого Карфагена. К югу от его позиции лежал город Новый Карфаген. Ныне испанский город Картахена, столица карфагенян в Испании. Именно там они хранили свои несметные богатства, отсюда снабжали армию. Здесь же содержали заложников, взятых во время стычек с разными испанскими племенами. Их держали на случай бунтов и мятежей, чтобы предлагать в качестве выкупа. В тот момент карфагенские войска, а они вдвое превышали численностью римскую армию, были рассеяны по всей стране, где занимались тем, что покоряли местные племена. и утверждали своё господство. Чтобы добраться до нового Карфагена, им потребовалось бы несколько дней пути. К тому же, Сципиону удалось узнать, что между карфагенскими военачальниками не всё гладко. Идёт ссора из-за денег и должностей. В новом Карфагене между тем размещался небольшой отряд, не превышавший 1000 человек. Человеку необходимо горло, чтобы легко дышать и поддерживать жизнь. Если сдавить ему горло, Все пять жизненных органов утратят свою чувствительность и перестанут нормально работать. Он не сумеет расправить члены. Те онемеют и застынут в неподвижности. Человек едва ли способен пережить такое. Поэтому, лишь завидев знамёна врага и услышав его барабаны, мы должны первым делом разузнать, где у них располагается спина и горло. Тогда мы сможем напасть на них со спины. издавить им горло. Это превосходная стратегия победы над врагом. 36 военных стратегий древнего Китая. Не подчинившись приказу встать лагерем на Эбру, Сципион Моррем продвинулся на юг и напал на Новый Карфаген. Город, защищённый крепостными стенами, считался неприступным. Однако Сципион рассчитал всё таким образом, чтобы его дерзкая атака совпала с отливом в лагуне, подходившей к городу на севере. Благодаря этому Римлену удалось без труда вскарабкаться по стенам и проникнуть в город. Новый карфаген был взят. Один ход позволил Сципиону коренным образом изменить ситуацию. Римляне заняли ключевую позицию в Испании. В их руках оказались деньги и стратегические запасы, от которых полностью зависели карфагеняне в Испании. Они могли рассчитывать на поддержку освобождённых ими заложников, которые могли поднять против карфагенян порабощённые племена. За несколько лет Сципион добился того, что вся Испания постепенно перешла под контроль Римской империи. В 205 году до нашей эры Сципион возвратился в Рим героем. Однако полность с Ганнибалом не было покончено. Он по-прежнему представлял серьёзную угрозу для внутренних районов Италии. Сципион теперь собирался начать войну в Африке, самомо отправиться в Карфаген. Это был единственный способ добиться, чтобы Ганнибал убрался из Италии, и единственный способ покончить с карфагенской угрозой. Но Фабий до сих пор оставался главнокомандующим римской армией, и мало кто видел резон в том, чтобы отправляться воевать с Ганнибалом так далеко от Рима и от самого Ганнибала. Правда, и престиж Сципиона был очень высок. Так что римский сенат после долгих раздумий всё же дал ему армию, маленькую и не лучшего качества, на проведение кампании. Не тратя даром времени на препирательства, Сципион поторопился заключить союз с Массиниссой, царём соседнего Скарфагенского государства. Массинисса согласился предоставить в распоряжение Сципиона свою многочисленную и отлично подготовленную кавалерию. Третий Сюгун Иэмицу обожал поединки на мечах. Однажды, намереваясь посмотреть, как один из лучших его фехтовальщиков будет демонстрировать своё искусство, он приметил среди собравшихся прекрасного наездника по имени Сува Бункура и тут же обратился к нему с просьбой выступить. Бункура ответил, что почтёт за счастье, если только ему позволят сражаться верхом на коне, добавив, что верхом он может поразить любого. Эмицу с восторгом велел своим фехтовальщикам сразиться с Бункура в том стиле, который он предпочтёт. Как оказалось, Бункура хвастал не зря. Управляться с мечом, удерживаясь на спине у испуганной лошади, в те времена мог не всякий, так что Бункура без труда управлялся со всеми всадниками, которые только приближались к нему. Разодосадованный Эмицу велел Мунинори выйти против наездника хотя Мунинори и не собирался биться в тот раз, он беспрекословно повиновался. Когда его лошадь приблизилась к Бункуре, Мунинори вдруг резко натянул поводье и плашмя ударил коня соперника деревянным мечом по носу. Конь Бункура встал на дыбы, и пока знаменитый наездник пытался удержаться в седле, Мунинори столкнул его вниз. Хираки и Сато. Меч и разум. 1985 год. Итак, весной 204 года до нашей эры Сципион отплыл в Африку и высадился близ Утики, поселения, расположенного недалеко от Карфагена. Захваченные в расплох карфагеняне растерялись было, но быстро собрались и сумели задержать войска Сципиона на небольшом полуострове на подходе к городу. Римляне попали в незавидное положение. Если бы Сципиону удалось обойти противника, стоявшего на пути, он сумел бы, будучи в сердце вражеской страны, обернуть ситуацию в свою пользу. Но это представлялось абсолютно невыполнимым. Не было никакой надежды прорвать плотное карфагенское оцепление. Долгое пребывание в Западне было чревато весьма серьёзными последствиями. Припасы рано или поздно подошли бы к концу, а это означало неминуемое поражение. Сципион начал переговоры, а тем временем пытался выведать как можно больше о карфагенской армии. Вестники Сципиона сообщили ему Что у неприятеля два лагеря: один для армии карфагенян, другой для союзников нумидийцев. Лагерь союзников представлял собой беспорядочное скопление тростниковых хижин. У карфагенян он казался более упорядоченным, но постройки в нём были из тех же легковоспламеняющихся материалов. Прошло несколько недель. Сципион, казалось, пребывал в нерешительности. Он то начинал переговоры с карфагенянами, то внезапно сворачивал их. Но вот однажды ночью люди с цэпёна незаметно прокрались в лагерь нумедийцев и подожгли тростниковые хижины. Пламя стремительно распространялось, африканские солдаты, спасая свои жизни, разбегались во все стороны. Разбуженные шумом от поднявшегося переполоха, карфагеняне открыли ворота, чтобы прийти на выручку союзникам. Но в суматохе никто не заметил римлян, которые сумели пробраться и в карфагенский лагерь, и поджечь его. В этой ночной битве противник понёс громадные потери. Почти половина солдат погибла. Остальные отступили в Нумидию и Карфаген. Теперь Сципиону путь был открыт. Он брал город за городом, продвигаясь так же быстро, как раньше Ганнибал по Италии. Затем римлянин высадил войска в порте Тунис, откуда были видны стены Карфагена. Теперь пришла очередь поникавать карфагенянам. Ганнибал, великий полководец Был незамедлительно отозван из Италии. В 202 году до нашей эры, после 16 лет военных действий в опасной близости от Рима, он всё же был вынужден оставить Италию. Ганнибал, высадив свою армию южнее Карфагена, намеревался сразиться со Сципионом. Однако Римляне надступил на запад, к долине реки Баградас. Там лежали самые плодородные земли, залог экономического благополучия Карфагена. Оказавшись вдалине, войско Сципиона ломало и крушило всё на своём пути. Ганнибал рассчитывал, что воевать придётся рядом с Карфагеном, где были и припасы, и убежище. Вместо этого ему пришлось преследовать Сципиона, пока Карфаген не лишился своих лучших земель. А Сципион всё отступал, не вступая в бой. Так ему удалось заманить Ганнибала в Заму, город, где он занял надёжную оборонительную позицию. Вынужден Ганнибал расположиться лагерем в пустынном и безводном месте. Теперь настало время двум армиям помериться силами в бою. Измученные погоней за Сципионом карфагеняне против кавалерии которых к тому же выступили конницы из Сицилии, потерпели поражение. И Ганнибал, у которого не было достаточно близко убежища, куда он мог бы отступить со своими людьми, вынужден был капитулировать. Карфаген вступил в мирные переговоры, И принял тяжелейшие условия мира, навязанные Сципионом и Сенатом. В них входили такие пункты, как сожжение всего флота, обязательство не воевать без разрешения Рима и, разумеется, пункты, касающиеся потери земель. Карфаген, как основная сила в Средиземноморье, тот Карфаген, который много лет представлял угрозу Риму, фактически прекратил своё существование. Толкование Часто оказывается, что посредственного полководца от низоурядного отличают не стратегии, не манёвры, а видение. Они просто смотрят на одну и ту же проблему под разными углами зрения. Талантливый полководец, освободившийся от удушающих оков предвзятости и условностей, просто и естественно находит верную стратегию. Римляне были ослеплены репутацией Ганнибала, гения стратегической мысли. Они были так запуганы, что осмеливались противопоставить ему лишь осторожные действия. Их стратегические планы состояли в том, чтобы избегать его или как-то препятствовать его действиям. Сципион африканский просто взглянул на дело с другой стороны. Всякий раз предметом рассмотрения была не вражеская армия, даже не командующие неприятелей, а основа их благополучия, самые уязвимые места, в которые можно нанести удар. Он осознавал, что основы военной мощи не в самой армии, а в её основании, в тех структурах или обстоятельствах, которые её поддерживают и делают её существование возможным. Деньги, ресурсы, народная поддержка, союзники. Он выявлял эти подпорки и наносил по ним точные удары. Первым шагом было то, что Сципион определил: центр притяжения для Ганнибала находится в Испании, а не в Италии. Ключевым пунктом в Испании был новый Карфаген. Он не стал устраивать масштабных сражений, а захватил новый Карфаген и круто изменил ход войны. Теперь Ганнибал, лишённый основной своей военной базы и коммуникаций, в значительно большей степени зависел от другой основной опорной базы собственно Карфагена, его богатства и ресурсов. Поэтому Сципион предпринял войну в Африке, оказавшись в западне близ Утики. Он нашёл способ разобраться в том, что именно составляло основу мощи неприятеля. Сципион понял, что не так сильны были сами армии Гнебала, сколь выгодно занимаемые ими позиции. Если вынудить африканцев оставить свои лагеря, то они, не неся никаких потерь и избегая непосредственного столкновения, можно обнажить ахиллесову пяту карфагена. Руководствуясь этим, он поджёг лагеря и заставил неприятеля оставить позиции. После этого, вместо того, чтобы напасть на Карфаген, мало кто из полководцев устоял бы от соблазна заполучить манящую как магнит награду. Он нанёс удар в гораздо более чувствительную для карфагенян точку плодородные сельскохозяйственные угодья, источник материального благополучия страны. Наконец, вместо того, чтобы преследовать Ганнибала, он заставил его гоняться за собой, заманил его в сердце страны, туда, где он был лишён поддержки. Теперь, когда сцепён полный и окончательно вывел крафагнян из равновесия, их капитуляция была решённым делом. Власть обманчива. Если сравнить противника с боксёром, то мы в первую очередь обращаем внимание на его удар. Но есть что-то более важное для него, чем сила кулака, например, ноги. Если колени ослабеют и подкосятся, противник потеряет равновесие, не сумеет уверенно передвигаться по рингу, увёртываться от кулаков. на него обрушится град ударов. В такой ситуации он начнёт промахиваться, будет бить всё слабее, пока дело не завершит нокаут. При встрече со своим неприятелем не сосредотачивайтесь только на силе его кулака. Позволить вовлечь себя в любой обмен ударами, будь то в жизни или в войне, это надо признать верх глупости и нежелание думать. Власть зиждется на равновесии и поддержке Вы вот и присмотритесь, что же поддерживает вашего противника. И помните при этом, то, что удерживать его на плаву, может способствовать и его падению. Человек, точно так же как и армия, обычно черпает свою силу одновременно из трёх-четырёх источников: деньги, популярность, умелое маневрирование, какие-то конкретные преимущества, наработанные им ранее. Устраните один из этих источников, и ему придётся в большей степени опираться на оставшиеся. Уберите их И он побеждён. Добейтесь, чтобы у боксёра ослабли ноги. Пусть он пошатнётся, утратит уверенность, и тогда безжалостно бейте. Никакой колос не устоит, если ноги его разбиты. Если снять у стрелы хвостовое оперение, то даже если останутся древко и острый наконечник, она не сможет проникнуть глубоко. Цян Цюань, стратег династии Мин. Начало 17 века. ключей к военным действиям. Естественно, что на войне основное внимание уделяется материальным сторонам конфликта. В первую очередь людям, техническому оснащению, боевой технике. Лучшие стратегии всегда интересуются неприятельской армией, её огневой мощью, мобильностью, резервами. Война есть нечто тревожное, вызывающее бурю эмоций. К тому же, она несёт реальную физическую угрозу. Поэтому требуется огромное усилие, чтобы подняться выше этого уровня, и задать другой вопрос. Что движет неприятельской армией? Откуда неприятель черпает стойкость и силу? Кто направляет его действия? Каковы скрытые источники его мощи? Сыны Израиля воззвали к Господу Богу своему, потому что они пришли в уныние, так как все враги их окружили их, и им нельзя было бежать от них. Вокруг них стояло всё войско сирийское: пешие, колесницы и конницы их. 34 дня. У всех жителей Витилуи истощились все сосуды с водой. И уныли дети их и жёны их, и юноши. И вознеможение от жажды падали на улицах города и в проходах ворот. И уже не было в них крепости. Когда она, Евдив, перестала взывать к Богу Израилеву, И окончила все эти слова, то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои. Здесь она снялась с себя венец, что нодивала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселия своего. которая она наряжалась в дни жизни мужа своего моносии а были ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки запястья кольца и серьги и все свои наряды и разукрасила себя чтобы привлечьсь глазам мужчин которые увидят её они шли прямо долиною и встретила её див передавая стража оссярян и взяли её и спросили чья ты откуда идёшь и куда отправляешься она сказала Я дочь евреев и бегу от них потому что они будут преданы вам на истребление Я иду к Алаферну вождьу вашего войска возвестить слова истины и указать ему путь которым он пойдёт и овладеет всею нагорную страною так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа Когда эти люди слышали слова её и всматривались в лицо её она показалась им чудом по красоте Я не сказали ей: "Ступай же к Шатруеву. Когда ты станешь перед ним, не бойся сердцем твоим, но выскажи слова твои, и он тебя облагодетельствот". Понравились слова её Алаферну и всем слугам его. Они дивились мудрости её и говорили: "От края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам". Четвёртый день Алаферн сделал пир для одних слуг своих, и не пригласил к служению никого из представленных слугам. И сказал я внуху Вагою, управляющему всем, что у него было: "Ступай и убеди еврейскую женщину, которая у тебя, прийти к нам и есть и пить с нами". Вагой, выйдя от улаферна, пришёл к ней. Иудиф сказал ему: "Кто я, чтобы прикасловить господину моему? Поспешу исполнить всё, что будет угодно господину моему". И это будет служить мне утешением до дня смерти моей. Она встала и нарядилась в одежду и во всё женское украшение. Затем Иудиф пришла и возлежала. Подвиглось сердце Алоферна к ней, и душа его взволновалась. Он сильно желал сойти с ней и искал случая обольстить её с того самого дня, как увидел её. И сказал ей Алоферн: "Пей же и веселись с нами". А Южиф сказала: "Буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни отрождения моего". А Алеферн любовался на неё и пил вина весьма много, сколько не пил никогда. Ни в один день отрождения. Когда поздно стало, рабы его поспешили удалиться, а Вогой, отпустив предстоящих перед лицом его господина, затворил шатёр снаружи. и они пошли к постелям своим. В шатре осталась одна Иуди в солоферном, упавшем на ложе своё, потому что был переполнен вином. Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в главах у Алоферна, она сняла с него меч его и приблизившись к постели, схватила волосы головы его и изо всей силы дважды ударила по шее Алоферна и сняла с него голову и сбросив с постели тело его, Взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Алаферна. А та положила её в мешок со съестными припасами. Вагой вошёл в спальню и нашёл, что Алаферн мёртвой лежит у порога, и голова его снята с него. И он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким воплем, и разорвал свои одежды. Потом вошёл в шатёр, в котором пребывала Иудифь, И не нашёл её. Тогда он выскочил к народу и закричал: "Рабы поступили вероломно. Одна еврейская жена опозорила дом царя на выходе носора. Ибо вот она ферн на полу, и головы нет на нём". Когда услышали эти слова начальники войска сирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась, и раздался у них крик и весьма сильный вопль среди стана. Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случилось, то смутились, и наполнил на их страх и трепет, и ни один из них не остался в глазах ближнего, но все они, бросившись, бежали по всем дорогам равнины и на горные страны. Как скоро услышали об этом сыны Израиля, все дружно напали на них и поражали их до ховы. Большинство людей заблуждаются, рассматривая войну как нечто, что происходит само по себе. и никак не связано с остальными сферами человеческой жизни и деятельности. В действительности война это форма власти, которую Карл фон Клаузевиц называл продолжением политики иными средствами, а любые формы власти имеют по сути сходную структуру. То, что сразу бросается в глаза, если речь заходит о власти, так это её очевидные внешние проявления, которые способны увидеть и ощутить те, кто находится рядом. В случае с армией Это её численность, вооружение, демонстрация выучки и дисциплины, активные наступательные действия. В самой природе власти заложено стремление демонстрировать свои сильные стороны, казаться устрашающей и грозной, сильной и решительной. Но подобные демонстрации силы зачастую оказываются преувеличением, а то и вовсе беспардонной ложью. А под сверкающей поверхностью скрываются опоры, на которых держится власть. Её центр тяжести, по выражению фон Клаузевица, он определял этот центр как средоточие всей власти и движущей силы, от которой зависит всё. А часть, управляющая целым, есть нечто вроде нервного центра. В том, чтобы поразить эту часть, нейтрализовать её или вообще разрушить, и состоит высшая стратегическая цель войны. Ибо, лишившись её, рухнет и вся структура целиком. У неприятеля могут быть великолепные полководцы, превосходные солдаты, как в случае с Ганнибалом и его непобедимой армией, завоевавшей значительную часть Италии. Но отсутствие центра тяжести парализует даже самую сильную армию, лишает её действия слаженности. Основная задача поэтому подвергнуть анализу неприятельские силы и нащупать те самые центры тяжести. Важно при этом не позволить противнику обмануть себя демонстрацией грозной мощи и акциями устрашения. Не поддавайтесь искушению принять фасад, яркую обёртку за истинную движущую силу. Для того, чтобы докопаться до сути, вам придётся потрудиться. Продвигаясь к цели постепенно, шаг за шагом, снимая слой за слоем и обнажая сокровенное нутро. Вспомните о Сципионе, который сначала сумел понять, что для Ганнибала важна Испания. о том, что Испания зависит от Карфагена, о том, что Карфаген нуждается в материальном процветании, источником которого являются определённые регионы. Нанесите удар по источнику благосостояния, как это сделал Сципион, и вся громада рухнет к вашим ногам. Для того, чтобы определить узкий центр тяжести, вам нужно будет изучить структуры и культуру, в рамках которых он существует. Если ваш неприятель отдельные люди, Нам предстоит разобраться в их психологии, установить, что выводит их из равновесия, изучить их образ мыслей и их систему приоритетов. Разрабатывая стратегический план, который позволил добиться поражения Соединённых Штатов во Вьетнамской войне, генерал Во Нгуен Дип точно определил, что центр тяжести американской демократии лежит в политической поддержке граждан страны. Если такая общественная поддержка у властей есть, Как во время Второй мировой войны, когда американцы единодушно поддерживали введение военных действий, то страна способна вести войну до бей из победы. В отсутствие такой поддержки, однако, любые усилия обречены. Организовав операцию Tet в 1968 году, Дябс сумел подорвать общественную поддержку войны в США. Ему удалось постичь суть американской культуры и благодаря этому верно выбрать цель и поразить её. Чем сильнее централизованы неприятельские силы, тем более сокрушительным может оказаться удар, нанесённый по их вождю. Эрнан Кортес сумел завоевать Мексику с горсткой солдат, благодаря тому, что захватил в плен Монтесуму, императора ацтеков. Монтесума был центром, вокруг которого вращалась вся жизнь империи. Без него ацтекская цивилизация рухнула. Когда Наполеон напал на Россию в 1812 году, он рассчитал, что, заняв ключевой город Москву вынудит русских капитулировать. Однако расчёт полководца оказался неверным. Центр тяжести для привыкшего к авторитарной власти народа оказался не город, а царь-батюшка, который был решительно настроен на продолжение войны до победного конца. Потеря Москвы только усилила эту поддержанную всей нацией решимость. У менее централизованного противника может оказаться несколько разрозненных центров тяжести. Самое главное в этом случае дезорганизовать их, внести рассогласованность, нарушив сообщения между ними. Именно так поступил генерал Дуглас Маккартур во время Тихоокеанской кампании в ходе Второй мировой войны. Он не старался захватить все острова, а занял лишь несколько ключевых, так что японцы оказались разбросанные на громадные расстояния и потеряли возможность поддерживать связь между собой. Вообще разрушение коммуникационных линий противника в любом случае осмысленно со стратегической точки зрения. Если отдельные части не способны координировать свои действия с целым, это неизбежно приводит к хаосу. Центром тяжести вашего неприятеля может быть что-то абстрактное, например, какое-то качество, идея, нечто такое, от чего он зависит, что для него немаловажно: личная репутация, умение произвести впечатление. Его непредсказуемость. Но эти сильные стороны могут превратиться в уязвимые точки, если вам удастся выставить их в непривлекательном свете или сделать бесполезными и неприменимыми. Сражаясь со скифскими племенами на территории современного Ирана, Александр Македонский определил, что сильной стороной скифов, их центром тяжести, была превосходная выучка конников, мобильность и подвижная, почти хаотическая манера ведения боя. Он придумал, как нейтрализовать эти качества, заманив скифов в такую местность, где они не могли ни сражаться верхом, ни применить свои излюбленные тактические приёмы. После этого победа досталась ему без труда. Для того, чтобы определить центр тяжести неприятеля, вы должны постараться забыть о своей собственной тенденции рассуждать в привычных вам категориях или считать, что его ценности возможно совпадают с вашими. Когда Сальвадор Дали в 1940 году приехал в Соединённые Штаты, полные желания покорить страну, добиться признания своего таланта и разбогатеть, им руководил точный и умный расчёт. В артистических кругах Европы художнику пришлось вначале расположить к себе критиков, добиться репутации серьёзного творца. В Америке однако подобная слава напротив обрекала его на отчуждение от широкой публики и существование в узком замкнутом мирке. истинный центр тяжести представляли собой американские средства массовой информации. Дали правильно оценил ситуацию, рассудив, что шумиха в газетах откроет его для американской публики, а уж восторженная публика превратит в звезду. Во время гражданской войны в Китае в конце 1920-х начале 30-х годов большинство коммунистов считали необходимым сосредоточить основное внимание на городах, подобно тому, как делали большевики в России. Но Мао Цзэдун, которого в догматичной компартии считали тогда отщепенцем, сумел объективно взглянуть на свою страну и понял, что центр тяжести падает на многочисленное крестьянство. Сумев привлечь крестьян на свою сторону, убеждал он: можно рассчитывать на безоговорочную победу революции. Это прозрение оказалось верным и действительно привело коммунистов к победе. Это доказывает, что, верно определив центр тяжести, можно добиться поистине невероятных успехов. Часто мы скрываем свои источники власти, прячем их от посторонних глаз. То, что большинство людей считают центром тяжести, на самом деле нередко лишь фасад. Но иногда неприятель выдаёт свой центр тяжести благодаря тому, что изо всех сил пытается его защитить. Ведя войну в штате Джорджия, генерал Уильям Текумсы Шерман обнаружил, что южане особенно рьяно стараются сохранить Атланту. Этот город вместе с окрестностями представлял собой промышленный центр юга, а значит и его центр тяжести. Берите пример с Шермана: нацеливайте удар на то, что неприятель ценит превыше всего, или угрожайте. Сделайте всё, чтобы отвлечь силы противника с других позиций и заставить его перейти в оборону. В любой группе власти и влияния рано или поздно переходят к горстке людей, которые управляют кулуарно, негласно. Этот тип власти лучше всего действует если не выставлять его на всеобщее обозрение. Если вам удалось обнаружить этих закулисных кукловодов, можете считать свою войну выигранной. Президент США Франклин Рузвельт сталкивался во время Великой депрессии с таким множеством разнообразных проблем, что было трудно определить, на что же следует направить энергию, как употребить данную ему власть. В итоге он понял, что главное, что он должен сделать, чтобы провести реформы, добиться расположения и поддержки Конгресса. Тогда в Конгрессе были люди, в руках которых сосредотачивалась реальная власть. Рузвельт концентрировал усилия на том, чтобы договориться с лидерами, уговорить их, обольстить, для чего пустил в ход своё удивительное обаяние. В этом заключался один из секретов его успеха. Настоящим движителем группы является оперативный центр управления, своего рода мозг, обрабатывающий поступающую информацию и принимающий необходимые решения. Нарушение деятельности этого мозга приведёт к дезорганизации всей вражеской армии. Прежде чем начать сражение, Александр Македонский ознакомился с тем, как организована неприятельская армия, стараясь как можно более точно определить расположение командного пункта, а потом либо атаковал, либо изолировал его, лишая моск возможности управлять действиями тела. Примеры есть даже в таком спорте, как бокс. Мухаммед Али, разрабатывая стратегию, чтобы поразить своего заклятого врага Джо Фрейзера, решил избрать мишенью душевное состояние Фрейзера, важнейший центр тяжести любого человека. Перед каждым боем Али донимал Фрейзера, приводил в бешенство, называя дядей Томом, орудием в руках белого человека. Он продолжал свои поддразнивания и во время боя, осыпая Фрейзера едкими насмешками прямо на ринге. Дело дошло до того, что Фрейзер не мог спокойно слышать о боли. При виде его он терял самообладание и впадал в неистовство. Добившись такой власти над настроениями Фрейзера, Али мог справиться с ним и физически. В случае какого-либо конфликта научитесь определять сильные стороны противников, источник их власти, то, что даёт им самую надёжную опору. Если вам удастся это узнать, у вас появятся многочисленные стратегические возможности. Много углов для атаки. Иногда лучше незаметно и тонко подрывать силу противника, вместо того, чтобы вступать в открытую схватку. Вы не сможете вызвать более сильную панику в рядах неприятеля, чем дав ему осознать, что он не может использовать свои сильные стороны. Образ. Стена. Неприятели укрываются за высокой стеной, которая надёжно защищает от самозванцев и незваных гостей. Не бейтеся стену головой и не устраивайте осаду. Лучше изучите фундамент и поищите подпорки, на которые она опирается, которые придают ей устойчивость. Сделайте подкоп, и как только фундамент провалится, стена обрушится сама собой. Авторитетное мнение. Первое. Сводить всю тяжесть неприятельского могущества к возможно меньшему числу центров тяжести И если это удастся, то к одному. Второе. Удары против этих центров тяжести сводить к возможному меньшему числу основных операций, а лучше к одной. Действенное сокрушение противника достигается лишь тем, что мы непрерывно будем идти по следу самого ядра неприятельских сил, бросая в дело всё, чтобы всё выиграть. Карл фон Клаузевиц, 1780-1831 годы. Оборотная сторона Центр тяжести есть у любого живого существа. Даже в самой децентрализованной группе необходимо общение, поэтому и она зависит от коммуникационной сети, самого уязвимого для нападения места. У этого принципа нет и не может быть оборотной стороны.